Механизированные клещи. Тяжёлый поступь механизированных корпусов. Отличительной чертой южной клешни советских ККН была большая доля подвижных соединений. Слабость связывающих ударную группировку Сталинградского фронта со стороны коммуникаций не позволяла надеяться на проламывание обороны противника массой пехоты. с последующим вводом в прорыв танковых соединений. Накопление крупных масс пехоты и артиллерии в полосе 51-й и 57-й армии и последующих снабжения всем необходимым было утопией. Поэтому советское командование на этом направлении сделало ставку на механизированные корпуса. Общая численность всех частей и соединений 57-й армии на 20 ноября 1942 года составляла 39 400 человек. Из этого числа 20 180 человек входило в состав стрелковых частей, а 12 337 человек в составе 13-го механизированного корпуса. Общая численность 51-й армии на 20 ноября составляло 44.446 человек. Из этого числа 15.651 человек насчитывал четвёртый механизированный корпус, а 24.026 человек стрелковые соединения армии. Таким образом, число солдат и командиров в составе подвижных войск обеих армий было вполне сравнимо с численностью их стрелковых войск. Помимо 13-го механизированного корпуса, в составе танковых войск 57-й армии были 90-я и 235-я танковые бригады. В составе 1-й было 3 КВ, 14 Т-34 и 9 Т-70, в составе 2-й – 26 КВ и 2 Т-34. Эти танки планировалось использовать исключительно для непосредственной поддержки пехоты. Также в танки НПП попала часть сил 4-го механизированного корпуса. История с использованием танков, свежесформированных мехкорпусов в качестве подпорки стрелковых частей, заслуживает отдельного описания. За несколько дней до наступления 17 ноября 42 -го года Ерёменко запрашивает у Жукова Цитата. «Прошу разрешение использовать два полка товарища Вольского, а с подходом танков ему будут возмещены». Ему ответил Василевский. «Ставка Верховного главнокомандования приказывает принять все меры к скорейшей подаче отдельных танковых полков 51-й армии и лишь в крайнем случае разрешает использовать с пехотой два танковых полка Вольского, но не за счет полков и мехбригад», конец цитаты. Судя по всему, аналогичная переписка имела место не только по 4-му мехкорпусу, но и по 13-му мехкорпусу. Из состава того и другого соединения были изъяты танки. Но в отличие от 4-го механизированного корпуса, в 13-м механизированном корпусе не было отдельных танковых полков, поэтому Несмотря на запрет использования танковых полков мехбригад корпусов для прорыва обороны, они были задействованы в качестве средства непосредственной поддержки пехоты 57-й армии. Наступление Сталинградского фронта шло волной от правого крыла к левому. Первой перешла в наступление 51-я армия. Артподготовка в полосе армии началась в 7:30. В 8.30 части армии пришли в атаку и к 10.00 на всех участках атаки ворвались на позиции переднего края противника. Удар пришелся по стыку 1-й и 18-й румынских пехотных дивизий, занимавших оборону на широком фронте. Изъятые из состава 4-го механизированного корпуса танки были использованы... Для непосредственной поддержки пехоты наступление 126-й стрелковой дивизии поддерживал 158-й танковый полк, а 302-ю стрелковую дивизию 55-й отдельный танковый полк. К 11:30 задача была выполнена. Оборона противника была прорвана на всю глубину. Результаты работы танковых полков нельзя не признать впечатляющими. 158-й танковый полк за 20 ноября уничтожил 8 орудий и 23 дзота с гарнизонами. 55-й танковый полк 12 орудий, 42 дзота с гарнизонами. Также было захвачено 18 противотанковых пушек. Потерями 158-го танкового полка стали 8 Т-34. 5 сгорело и 5 подорвались на минах. и 4Т70, плюс 6Т34, застрявшими в болоте, 55-го танкового полка, 2Т34 и 3Т70, от огня противника, и 3, застрявшими в болоте. В 11.20, 20 ноября, 4-й механизированный корпус получил приказ на ввод в прорыв. В 13.30 масса танков и автомашин пришла в движение. Корпус входил в чистый прорыв, ему не требовалось до прорывать оборону противника. Колонны двигались, не встречая сопротивления. К 19:30 части корпуса Волского вышли в район узла дорог Плодовита. Местных жителей в Плодовите не было. Проводника взять было не откуда, глухость и практически не давала ориентиров. Далее мехбригады продвигались, можно сказать, на ощупь. К рассвету 21 ноября части корпуса Волжского вышли к железной дороге Сталинград-Сальск на участке от станции Обганерово до станции Тингута. Основные силы корпуса отстали, и поэтому станция Обганерово была захвачена частями штаба корпуса, 44-м бронебатальоном Б-64 и 61-м мотоциклетным батальоном. На станции был захвачен шелон с войсками артиллерии, склады, автомашины и другое имущество. Среди захваченных трофеев также было 150 орудий советского производства, скорее всего, захваченных немцами в оборонительной фазе битвы. Сдав Обганерово частям 4-го КВ корпуса, механизированные бригады корпуса Вольского продолжили наступление. В середине дня были захвачены станции Тингута, Абгонерова, разъезд 74-й километр и Зеты. За 20 и 21 ноября 4-й мехкорпус захватил 10 танков, 44 орудия, 600 автомашин, около 7 тысяч пленных. Собственные потери составили 16 убитых и 45 раненых. Следующий. Ведущий отправо фланга к левому стала 57-я армия. Артиллерийская подготовка здесь началась в 9:30, на 2 часа позже соседа. В 10:30 армия пришла в наступление, а уже к 12:00 передний край противника был прорван. Удар пришёлся по оборонявшейся на 18-километровом фронте второй румынской пехотной дивизии. Первыми Атаковали стрелковые части 57-й армии при поддержке танковых бригад и танковых полков. 169-я стрелковая дивизия наступала совместно с 90-й танковой бригадой. Наступление не было проглочным маршем. Оперативным резервом немцев на этом направлении была 29-я моторизованная дивизия. В первый день советского наступления Иё собрались направить на север в подчинение танкового корпуса. Однако начало советского наступления к югу от Сталинграда вынудило бросить дивизию в контрнаступление. Увидев танки части 169-й стрелковой дивизии стали отходить. Положение спасли танки 90-й танковой бригады, подбившие несколько танков противника. Однако дальнейшее продвижение советских войск было остановлено. 169-я стрелковая дивизия потеряла за 20 ноября 93 человека убитыми и 257 ранеными. 90-я танковая бригада потеряла 2 Т-34 сгоревшими, 3 КВ, 1 Т-34 подбитым, 1 Т-34 и 1 Т-70 подорвавшимися на минах. Другие соединения 57-й армии встретили меньшее сопротивление. 422-я стрелковая дивизия потеряла 7 человек убитыми и 129 ранеными. 143-я стрелковая бригада 7 человек убитыми и 174 ранеными. Если 169-я стрелковая дивизия встретила сопротивление резервов противника, В Лице 29-й моторизованной дивизии, то на пути 422-й дивизии, встало несколько неожиданное препятствие. По сигналу "Атака" 176-й танковый полк двинулся в атаку вместе с пехотой 422-й стрелковой дивизии. К 13:00 оборона противника была прорвана, но удар последовал с неожиданной стороны. После прорыва обороны танковый полк напоролся на ранее установленные в оборонительной фазе битвы и остававшиеся в тылу румынских войск мины. В результате подорвались 19 Т-34 и 3 Т-70. Потери от ПТО противника составили один танк Т-70 сгоревшим и один Т-34 подбитым. Таким образом, за первый день наступления полк лишился 24 танков из 28 имевшихся к началу наступления. Участие полка в наступлении Сталиноградского фронта было прервано. Более того, утратила свои ударные возможности 61-я механизированная бригада 13-го мехкорпуса, которой принадлежал этот полк. Однако главной фигурой в наступлении 57-й армии был 13-й механизированный корпус, Он был введён в прорыв по приказу командующего 57-й армией в 13:30 20 ноября. Части 29-й моторизованной дивизии, приостановившие наступление советской пехоты, были сбиты со своих позиций. Наступающий корпус Таначишина пересёк железную дорогу на Сталинград и продвигался далее к Нариману. На подступах к Нариману 13-й танковый корпус и 169-я стрелковая дивизия с 90-й танковой бригадой отразили последние контратаки 29-й моторизованной дивизии. 21 ноября немцы были выбиты из Наримана. Дёр пишет об этом: цитата. Четвёртая танковая армия бросила в бой свой резерв 29-ю моторизованную дивизию. Она в начале восстановила положение, но впоследствии не смогла удержать позиции. Конец цитаты. Фактически войска 57-й армии наступали почти по тому же маршруту, по которому шёл на Сталинград год в августе 42 -го года. Ночью 22 ноября 4-й меха корпус получил приказ заместителя командующего Сталинградским фронтом Попова к исходу дня захватить советский и выдать от передовой отряд на Карповку. Корпус к тому моменту двигался вперёд в прямом смысле этого слова вслепую. Никаких данных о противнике на направлении наступления ни от штаба 51-й армии, ни от штаба Среднеградского фронта не поступало. Заявки на воздушную разведку выполнены не были, из-за плохой погоды авиация фактически бездействовала. Корпус мог лишь светить себе ближним светом, посылая по всем направлениям разведотряды на мотоциклах и бронеавтомобилях БА-64. Была также установлена связь с соседом справа, 13-м мехкорпусом. Обстановку эта прояснила в незначительной степени. Были получены расплывчатые сведения об участке фронта справа от полосы наступления. Слева соседей просто не было. Одна, казавшаяся бескрайней, степь в такой обстановке контрудар мог последовать с любого направления. Густой туман войны висел над полем сражения. Осталось принять все меры предосторожности и уповать на свою счастливую звезду. Вольский вывел на фланге сильное боковое охранение и вывел в резерв 60-ю механизированную бригаду. Вскоре и без того непростая обстановка усугубилась молниями из стратосферы. При подходе штаба корпуса к Верхнецарицинскому самолётом был доставлен приказ командующего Станоградским фронтом Ерёменко задачи захватить старый и новый рогачик Карповскую, Карповку. Это существенно меняло первоначальную задачу корпуса. Теперь он должен был отвернуть от точки РДВ с юга западным фронтом у Колача и наступать в тыл войскам 6-й армии под Сталинградом. Точнее, корпус разворачивался для сокрушения быстро строящейся обороны 6-й армии фронтом на запад. Буквально через полчаса после прибытия самолёта от Ерёменко в штаб корпуса приехал на машине заместитель командующего 51-й армией полковник Юдин. Командиру 4-го мехкорпуса был вручён приказ командарма 51-й, в чьём оперативном подчинении находился корпус, подтверждающий ранее поставленную задачу. Мехкорпус должен был захватить советский и выйти на рубеж Карповка-Мариновка, то есть примерно на рубеж железной дороги Стренгграда на Калач. Оказавшись с двумя приказами на руках, Вольский принял компромиссное решение и повернул на Карповку 59-ю механизированную бригаду. Удар на Карповку был безрезультатным. Высланные Паулюсом подвижные части заняли старые советские укрепления. Остальные части 4-го мях корпуса двигались на советский, выполняя прежнюю задачу. В итоге советский был захвачен. К 12:20 22 ноября 36-й механизированной бригадой совместно с 20-м танковым полком 59-й механизированной бригады в городе располагались авторемонтные мастерские и трофеями корпуса Волжского стало более 1000 автомашин. Также были захвачены склады с продовольствием, боеприпасами и горючим. Захватом советского было прервано сообщение 6-й армии с тылом по железной дороге. Интересно отметить, что приказы 4-й механизированный корпус получал делегатами связи. Более того, приказы разных инстанций противоречили друг другу. Согласно отечественной исторической традиции, принято гневно осуждать использование делегатов летом 41-го года и даже представлять их, как одной из причин случившейся катастрофы. Однако эта очевидная постановка телеги в переде лошади, делегаты связи благополучно использовались в успешных операциях Красной армии. Корпуса без особых проблем направлялись к командованию в нужную точку без использования идеологически выдержанной радиосвязи. Нарастание угрозы с юга всё больше сужало поле решений, позволявших 6-й армии избежать катастрофы. Первые неудачи уже заставляли задуматься. Захват моста у Калача и Рубежного означал провал плана Паулюса по удержанию крупного плацдарма на западном берегу Дона. Необходимость выстраивать еще один фронт обороны к юго-западу от Сталинграда приводила к распылению и без того немногочисленных подвижных резервов. Это заставило командующего 6-й армией форсировать подготовку к прорыву и закружению. Если в своём приказе от 20 ноября Паулюс предполагал наступление в направлении на запад, то 22 ноября он уже предлагает прорыв на южном фронте. Действительно, господствующий над восточным берегом западной Берег Дона, представлял собой выгодную позицию для обороны фронтом на восток. Взломать эту оборону подвижными соединениями было проблематично, а подтягивание пехотных дивизий требовало много времени. 22 ноября Паулюс и штаб, располагавшийся до этого в Нижней Черской, вылетел в котёл. Вместе с ним вылетел начальник штаба 6-й армии Шмидт. Перед верховным командованием германской армии и лично Гитлером По-прежнему маячили примеры как успешной обороны, так и успешного сохранения боеспособности окружённых войск. Честно указаны в Эйхсам и Паулюсом минусы немедленного прорыва, большие жертвы и, в частности, потери материального характера выглядели большим злом, нежели риск удержания шестой армии позиций в окружении в районе Сталинграда. Вскоре угроза окружения стала реальностью. 16.00 23 ноября части 4-го механизированного корпуса соединились с 26-м танковым корпусом в районе Калача и Советского. После этого к советскому вышли бригады 4-го танкового корпуса юго-западного стелградский фронты прочно соединились друг с другом, замкнув кольцо окружения. Теперь все коммуникации, связывавшие 6-ю армию с основными силами группы армий Б, были перерезаны. В первые дни после окружения Паулюс настойчиво добивался разрешения вырваться из котла и оставить Сталинград. 24 ноября в час 15 командующий 6-й армией послал Гитлеру новую радиограмму с предложением прорваться. 22 ноября был одним из поворотных моментов, определивших судьбу армии Паулюса. Приказ Гитлера Паулюсу оставаться в Сталинграде и ждать деблокирующего удара был одной из роковых ошибок немецкого руководства, в конечном итоге приведших к крушению Третьего Рейха. В связи с этим имеет смысл остановиться на предыстории этого решения. Известие о прорыве советских танков в тыл 6-й армии застало Гитлера в Бергхофе, его горной резиденции в Южной Баварии. Вопреки распространённому мнению о том, что пообещал снабжать шестую армию по воздуху лично Геринг, первым представителем Люфтваффе, прибывшим в Бергхоф 20 ноября, стал Ганс Ешеник, начальник генерального штаба Люфтваффе. Геринг был слишком занят, чтобы участвовать в совещании, он находился на нефтяной конференции в Каренхалле в Берлине. Гитлер обрисовал Ешенеку ситуацию, объяснив, что 6-я армия будет некоторое время отрезана, пока организуется новая группа армий под руководством Манштейна для ее деблокирования. Далее фюрер потребовал ответа о возможности снабжения 6-й армии по воздуху. Привычкой Гитлера было настаивать на немедленном ответе. Очень редко он давал обдумать и обсчитать ситуацию. Ешеник бодро ответил, что если будут привлечены бомбардировщики и соответствующим образом подготовлены аэродромы, то снабжение по воздуху будет возможно. Также он обратился к опыту прошлой зимней кампании, указав, что Люфтваффе уже снабжали 100 тысяч человек в котле под Демянском. Гитлер услышал то, что хотел услышать. Оставление Сталинграда не входило в его планы. Успокоенный этим ответом, он приказал Паулюсу оставаться в Сталинграде и ждать. Манштейну готовить деблокирующий удар. Фактически все решения были приняты до того, как Гитлер первый раз обсудил ситуацию с Герингом. Только 22 ноября состоялся разговор между Гитлером и Герингом. Фактически у Гитлера уже было готовое решение. И рейхсмаршалу фактически оставалось с ним согласиться. Также не имея никаких расчётов о необходимых для доставки в Сталинград объёмов грузов и количества самолётов, которые можно привлечь для воздушного моста, Гейрен ответил: "Да, Люфтваффе могут это сделать". Приняв одно из важнейших решений, определивших ход войны, Гитлер отправился на поезде из Бергхофа больше шанса свою ставку в Восточной Пруссии. Геринг в свою очередь отправился в Париж на неотложную встречу с торговцами живописью. Таким образом, в самом начале одним из важных факторов для принятия решения стало отсутствие каких-либо расчётов. Когда были приняты первые решения на организацию воздушного моста, его возможности не были соотнесены с объёмом грузов. необходимых 6-й армии. Строгие расчеты показывают, что для обеспечения 250 тысяч человек, 1800 орудий и 10 тысяч моторов, не считая танков, требовалось 946 тонн в сутки. Командование 6-й армии в первые дни окружения указало сильно заниженную цифру необходимых объемов. 600 тонн груза в сутки. Причем в первые дни окружения с 25 по 29 ноября доставлялось только по 53,8 тонны в день. Командующий 4-м воздушным флотом Вольфрам фон Рихгофен уже 21 ноября записал в своем дневнике, цитата, «Я прилагаю все усилия, чтобы убедить их, что это не может быть достигнуто». потому что отсутствуют необходимые транспортные ресурсы. Конец цитаты. Однако в критический период формирования решения Гитлер находился в поездке из Бергхофа в Волчье логово. Он был лишён возможности выслушать командиров Вермахта и Люфтваффе, непосредственно ответственных за проведение операций на земле и в воздухе в районе Сталинграда, и только укрепился в своём решении. об организации деблокирующего удара Манштейна и воздушного моста. Ещё одним не на чём не основанным предположением Ешеника стала сама возможность организации воздушного моста в условиях Сталинграда. Под Демянском самолётам требовалось пролететь всего 60-80 км. Под Сталинградом требовалось пролететь в несколько раз больше, 200-300 км. Демьянск был второстепенным участком фронта, на котором действовали не самые сильные и многочисленные соединения ВВС Красной армии. Напротив под Сталинградом состоялось одно из важнейших сражений, и советское командование сразу начало активную борьбу с воздушным мостом. Ещё не зная, что принятое им решение основывается на неверных цифрах и фактах, Фюрер в конце ноября с оптимизмом смотрел в будущее, Гитлер, Гейринг, Ешенок были уверены, что Манштейн вскоре пробьёт коридор к армии Паулюса. Тем временем, снятые из-под Сталинграда части и соединения 6-й армии занимали оборону фронтом на запад. К 22-му-24 ноября стало приносить свои плоды решение Паулюса с выброской частей 6-й армии на запад. Немцы, опираясь на позиции среднего оборонительного обвода по северному берегу реки Червлёна, остановили продвижение соединения 57-й армии. Противником войск армии Толбухина стал 4-й армейский корпус, 295-я и 297-я пехотные дивизии, 29-я моторизованная дивизия, 20-я румынская дивизия. Части 13-го механизированного корпуса образовали внутренний фронт окружения по рубежу река Червлёная к югу от железной дороги Сталинград-Морозовская. Здесь они закрепились и находились в обороне до 27 ноября. К 25 ноября фронт 6-й армии сократился до 200 километров. В окружение попали штаб 6-й армии, 4-й, 8-й, 11-й армейские корпуса и 14-й танковый корпус. 14-е, 16-е и 24-я танковые дивизии. 3-я, 29-я и 60-я моторизованные дивизии. 44-я, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 100-я 113-я, 295-я, 297-я, 305-я, 371-я, 376-я, 384-я и 389-я пехотная дивизия, 20-я румынская пехотная дивизия, 1-я румынская кавалерийская дивизия, 243-я и и 245-й батальона штурмовых орудий, 2-й и 51-й полки реактивных миномётов, 91-й полк ПВО и более 150 артиллерийских подразделений, сапёрных и строительных батальонов, батальонов военной полиции и другие вспомогательные подразделения. Всего на 25 ноября в составе частей 6-й армии в котле были 284 тысячи человек. В эту цифру входят танковые и 4-й армейские корпуса, перешедшие в подчинение Паулюса из состава 4-й танковой армии, а также две румынские дивизии, 1-я кавалерийская и 20-я пехотная, 12 607 человек. Провал зимней грозы. Само по себе окружение крупной группировки немецких войск – не означал их немедленного уничтожения. Более того, имевшиеся к осени 42 года прецеденты окружения противника частями Красной армии демонстрировали высокую устойчивость противника к попаданию в котёл. Немцы отнюдь не спешили сдаваться в плен. Они также не воспроизводили типичного для окружения советских войск в 41 году сценария распад котла на отдельные очаги сопротивления. отчаянной попытки как можно быстрее вырваться из них. Так под Горжевом в январе 42 года был изолирован от основных сил 9-й армии 20-й армейский корпус. Вскоре с помощью контрудара связь с ним была восстановлена. Успешно оборонялись и были впоследствии деблокированы ударом извне гарнизоны Халмы и Сухиничи группа фон Гилза. Самым крупным окружением немецких войск на Восточном фронте, до Сталинграда, было окружение 2-го армейского корпуса под Демянском. Во всех описанных случаях устойчивость окруженных войск обеспечилась снабжением по воздуху, при этом в Демянском котле снабжалась группировка численностью около 100 тысяч человек. В котел возили транспорт на авиации, даже сено для лошадей. При этом после наведения моста, то есть пробивания коридора к окружённому второму корпусу, снабжение по воздуху не было полностью свёрнуто и продолжалось до самого конца Демянской эпопеи. Вообще говоря, транспортная авиация использовалась немцами не только для снабжения окружённых, но и для поддержки соединений, имеющих плохие или растянутые линии снабжения. Таким образом, К зиме 1942-1943 годов была уже выработана четкая схема действий. Первое. Поддержание боеспособности окруженных за счет доставки боеприпасов, топлива и продовольствия силами транспортной авиации. Второе. Восстановление связи с основными силами действующих в этом районе немецких войск с помощью деблокирующего удара.